Глава седьмая. «Строго говоря, по голове тебя твоя же дверь треснула». Не оборачиваясь, ответил Дылда, присаживаясь на корточки и, принимаясь в той самой двери раздора, ковыряться отверткой. Но в остальном, признаю, виновен. Психанул реально, Очкова была за друзей. Торопился, нагрубил, так что ты извиняй. Друзей во множественном числе? А пофиг сейчас. Извиняй. «Ты простить тебя просишь или приказываешь мне тебя извинить?» Язвительно уточнила, поежившись от порыва холодного ветра, пробравшего до костей. «Хм...» Псих почесал отверткой висок и покосился через плечо. «Настоятельно советую это сделать, тем более, что за беспокойство было уплачено, а свой этот косяк сейчас починю и следов не останется». Что-то в нем изменилось после ухода Павла. В тоне, в манере говорить, смотреть, будто вчерашняя и недавняя сегодняшняя психованно-будлоковатая версия выключилась, уступив место какой-то другой, на вид более адекватной. Ха-ха, фиг только я на это поведусь. Да, супер, а переносицу ты мне тоже отверткой ковернешь, чтобы починить, а фингало-изолентой в тон заклеишь. И не подумала смягчиться я. «Нет, они сами заживут, а я за них извинился и, кстати, отработал вроде как». А так как же?» Опешила я и чуть не лязгнула зубами, когда новый порыв ветра прихватил с собой еще и дождевые капли, кинув мне их в спину. «Оленя твоего бывшего спровадить помог». Меж тем пояснил наглец, встал и принялся по частям вытаскивать куски треснувшего по его вине стекла и складывать их рядом на крыльцо. «Ой, вот тут уж помог так помог, спасибочки!» «Теперь все знакомые будут в курсе, что я так отчаялась после расставания с Пашкой, что стала на мальчиков помладше вешаться, спать с ними еще и получать от них по лицу. Но свечку он нам не держал, чтобы трепать о том, спали мы или нет. Хотя я вообще не против, учти. Опять же, паспорт я ему не предъявлял с годом рождения». «Вдруг хорошо сохранился, просто в отличие от всяких унылых душнил импотентов. Если оно такое чмошное трепло, то нахрена ты с ним мутила в принципе? Разве кого нормального выбрать тебе проблема?» Делдо снова глянул, задержав на мне взгляд чуть дольше, и только потом сунулся внутрь помещения, чтобы взять там новое целое стекло, которое, видимо, принес с собой. И как я его не разбила, когда пятилась и вываливалась только? «Это не твое дело». «И что, разве у парней на лбу весь список недостатков при встрече можно прочитать? Или вы о них сами на первом же свидании честно сообщаете?» «Корчите же из себя вначале мачо и романтиков, заботливых, честных, щедрых и способных на красивые поступки. А все дерьмо потом только вылезает, когда понимаете, что мы попались». «Ой, да ладно, а вы, тел... девушки...» «Прямо всю душу перед нами наизнанку, сходу, ага!» Огрызнулся вторженец. «Тоже прикидывайтесь все себя белыми, пушистыми зайками до последнего. Только потом зубы змейные показываете и норовите яйца отхватить». «Змеи ничего не могут отхватить», — фыркнула я. «У них устройство челюстей такое, что они ни откусывать, ни жевать ничего не могут. Только целиком глотать, а потом отрыгивать то, что не подлежит перевариванию». «А, да охереть, какая бесценная информация! И как я без нее жил до сих пор? ты это, может, зайдешь-то внутрь, пока не околела тут на ветру в своей тонкой тряпке почти на голые тела?» да, «Да, я же совсем из ума выжила, чтобы такое сделать!» «Насмешливо сказала...» «Ладно, хотела сказать я, потому что с откровенно уже постукивающими зубами нормальную качественную насмешку не изобразить!» «А в чем проблема?» В том, что тогда между мной и выходом будешь стоять ты, Самоса». Договорить не успела, потому что Дылда внезапно оказался прямо передо мной. И не успела я и пискнуть на выдохе, как дернул на мгновение, прижав к себе, как вчера в самом конце. Шагнул назад раз-другой, будто увлекая в танце с полным контактом. Отчего у меня все, что могло еще дыбом, встать на теле и встало. И тут же отстранился и практически впихнул внутрь помещения. Типа это что-то решает! Прозвучал его голос в моей чего-то опустевшей до на голове. Иди, блин, согрейся, зубами уже цыкатишь. Мне тут минут на двадцать и еще возни. Трону тебя, я еще или нет, неизвестно. А вот воспаление легких запросто схлопочешь. И кто тогда твоих блохастых вонючек лечить будет? Я пару раз моргнула, прогоняя странное наваждение. И вместо того, чтобы ломануть вглубь клиники и запереться на всякий случай где-нибудь, развернулась и спросила, «Как себя твоя подруга чувствует и ее собака?» «Собака?» Зыркнул на меня из-под своей дурацкой челки, которую мне вдруг захотелось убрать рукой к чертовой матери. возившаяся с дверью Дилда, наморщил нос, фыркнул, кашлянул пару раз и неожиданно зашелся в хриплом смехе. «Очень весело, искренним, надо сказать. В заразном таком, когда, невзирая на обстоятельства, начинаешь тоже улыбаться». «Собака! Псина! Сутулая! Прямо!» Что его так развеселило, я не понимала, поэтому просто смотрела и ждала ответа. «Да в порядке, а не в полном уже. Спасибо, что все же помогла». «В порядке?» — изумилась я несказанно. После таких-то ранений и кровопотери «Вы все же обратились в клинику нормальную?» «Им швы наложили, капают, антибиотики колят». «Тш, нечисти!» Махнул на меня рукой со отверткой дылда. «Говорю, что все норм, значит, так и есть. То есть ни за какой помощью вы больше не обращались. Что это, черт возьми, за безответственность? Мне вчера не дали все до ума довести и сами ничего не сделали. Соображаешь, какие могут быть последствия?» «Да к черту могут, они будут наверняка уже сейчас заражение полным ходом». «Эй, все нормально», — я сказал. Оборвал меня псих. «Да быть этого не может, ни за что не поверю. Вези меня сейчас же, чтобы я убедилась собственными глазами. Я не хочу жить дальше и мучиться от чувства вины за чужие жизни». И снова Дылда оказался в впритык внезапно. Вот только что сидел на корточках и ковырялся отверткой. И вот стоит напротив, чуть наклонившись максимально сблизив наши лица. «А ты поосторожнее с приказами, детка. Если я тебя сейчас к себе отвезу, то все, это с концами уже». «Кто вы такие?» Почти шепотом растеряв мигом весь свой пыл, спросила его. «Преступники». А «Знать хочешь?» Он опять улыбнулся в своей жутковатой манере. Я тут же поняла, что желанием знать тоже стоит постеречься. Ибо грозят уже озвученные последствия или чего похуже. «Не хочу», — буркнула и, отвернувшись, пошла в приемную. А потом уже на кухню. Мне сейчас чай точно не помешает. Я уже сидела в мягком кресле приемной и прихлебывала быстро согревающую жидкость, когда явился дылда со своим кейсом. Как и обещал, все в прежнем виде. Светильник, стекло, цепочка. Хотя, чего это за дурость, если честно, с такой дверкой хлипкой? Да еще в таком месте, глухом на отшибе. Ночью залезть нефиг делать, даже с учетом того, что я тебе теперь бронестекло поставил. Да тебя попыток не было. Ворчаливо огрызнулась я, не совсем понимая, как реагировать. За работу людей благодарить нужно или платить, тоже не без благодарности, если все устраивает. А тут что? Спасибо говорить за то, что починил то, что сам же и сломал самым хамским образом. Обойдется. Не было, не значит, что не будет. Надо внешнюю стальную устанавливать. И я подумаю. Не вру реально после такого происшествия, подумаю и буду деньги собирать. Я только недавно стала в плюс ощутимой себе пахать и еще один кредит мне никак как сейчас. А остальная дверь не пять копеек стоит. И новая не моя сцена. Он стоит и смотрит, как будто ждет чего-то. Я сижу и тоже смотрю, жду, когда уже уйдет, наконец. А то что-то какой-то непонятный градус в помещении возрастает. Ну, раз с моим косяком мы вроде как разобрались, то как насчет отметить факт примирения сторон в горизонтальной плоскости? И он указал в сторону лестницы, ведущей наверх.